Панталоны, которые она надевала во время медового месяца в 1925 году. Они изысканы в каждой детали. Сделаны из гипюра кремового цвета, шифоновой аппликации в виде абстрактного рисунка, сшиты через край и подбиты кремовым шелком. Спереди и сзади имеются атласные вставки в форме сердечек. Эти очаровательные панталоны, застегивающиеся на пуговицы по бокам, сшиты исключительно вручную. Изготовлены они были в Гонконге. Чрезвычайно тонкое шитье лишний раз подтверждает, сколь искусны китайцы в отделке. Такие панталоны, полупрозрачные, чарующе соблазнительные, иногда назывались «Мама мне доверяет». «Отель де Пари Монте-Карло, 9 августа 1931 год. Дорогая Дафни, все просто чудесно. Погода, город, отель, все». Чудеснее всего, Реджи, как он очарователен! Я самая счастливая девушка на свете. Какое облегчение, что это все уже закончилось! Я не вынесла бы еще один такой же счастливый день. Люблю, целую, прю. Пост скриптум Реджи, душка, только что купил мне самое восхитительное белье, какое когда-либо видела. Рависан! Давс, эти трусики невероятны. Совершенно неприличные. Я никогда даже не посмею надеть их в эшере. Невероятные трусики плю состояли из двух плесированных атласных деталей персикового цвета, скрепленных шелковой полоской на талии. Они были шиты по образцу древнеегипетской, 1400 год до нашей эры на бедренной повязке или шэнти. В конце 1920-х и в 1930-х годах большая мода попала под влияние киноэкрана. Голливуд пытался свергнуть Париж с престола большой моды, а женщины стремились походить на своих любимых киноактрис. У публики возник колоссальный интерес к тому, что носят знаменитые кинозвезды внутри павильонных декораций и за их пределами. Модели, которые делали звезд стройными, элегантными и сексуальными, основывались на косом крое. Крой по диагонали прежде модельеры мало использовали, но теперь фигура представала в совершенно новом свете. Мягко-женственная, с естественными округлостями. Женщины стали чрезвычайно следить за фигурой. большую популярность приобрели диеты и упражнения для здоровья и красоты. Верхняя одежда стала более облегающей, а вместе с ней нижнее белье еще в большей степени. Герцогине Винзорской, прежде миссис Уоллис Симпсон, приписывается слова «Невозможно быть слишком худой, как и слишком богатой». Комбидресы, которые американцы сегодня иногда называют медвежатыми, нераздельная одежда, которая любит себя обнимать, оставались в моде так же, как и панталоны, которые теперь часто краились по диагонали и сочетали машинное и ручное шитье. Пара таких панталон из моей коллекции шита из шелка-лимонного цвета и украшена лентами, штанина с фистончиками, отделаны кружевом. Примерно с 1920 года панталоны французского фасона были прозваны американцами «перешагивалки». Под обтягивающими лыжными костюмами или брюками для верховой езды в 1930-х годах. Женщины носили тонкие шелковые трикотажные бриджи, панталоны. У меня есть пара таких с ярлыком «Шотландское нижнее белье Эллиот оф Ховик». Идея искусственных тканей возникла давно. В 1664 году английский ученый Роберт Хук предположил, что... Искусственные нити можно прясти из некой клейкой субстанции, по примеру тутовых шелкопрядов. Один французский ученый в XVIII веке выдвинул теорию, как оказалось верную, о том, что из смолы, вытянутой в волокна, должна получиться пряжа, из которой можно изготовить искусственную ткань. Его звали Рене де Реомюр. Но только после 1905 года вискоза, позже зарегистрированная как торговая марка, впервые поступила в производство. В 1910 году, через 250 лет после того, как родилась эта идея, искусственный шелк производился в промышленных масштабах и использовался American Viscose Company для изготовления рубашек с мягкими воротниками между Первой и Второй мировой войнами. Это обеспечило простых женщин материалом, столь необходимым для изготовления одежды. Вискоза на вид и на ощупь была похожа на шелк высокого качества, идеально подходила для нижнего белья и стоила дешево. Наконец-то появился заменитель шелка. У меня есть две пары, директорианских панталон 1920-х и начала 1930-х, Они надежно собраны на коленях двойными резинками. Одна пара белая и очень-очень скользкая. Сидеть в них на стуле было должно быть затруднительно. Другая ярко-розовая, сильно подчеркнутой кокеткой на талии и аппликацией, изображающей цветы из того же материала, перевернутого матовой изнанкой вверх. В этой напряженной борьбе производители белья из настоящего шелка должны были убедить женщин в том, что... Предлагаемый ими товар все же лучший. в вопиющей высокомерной рекламной статье журнала «Хоумчат» за 1931 год не только самоуверенно заявляется, что «шелковые панталоны» — то, что вам нужно, но также утверждается, что они лучше, гигиеничнее и дешевле, чем их синтетические эквиваленты. Самостоятельное шитье одежды — одно из тех умений, которые не так распространены в наши дни — как когда-то. Экономная искусная женщина 1920-30-х годов могла с удовольствием проявить себя в разных видах этого увлекательного занятия. Существовало множество доступных для понимания выкроек и более дешевых тканей, позволявших шить множество одежды, включая нижнее белье. Искусственный шелк рекламировали под разнообразными названиями. Куртолц утверждали, что их марка Делизия имеет свойство крипдышина, но стоит дешевле. Компания Уэлденс издавала иллюстрированные журналы для домохозяек с ограниченным бюджетом, где опубликовались материалы о моде, выкройки и рисунки. Ежемесячные выпуски Выкройк в 1930-х годах включали серию белья, которая стройнит. В каждом выпуске были десятки различных моделей плюс одна бесплатная выкройка и рисунки для вышивания. Все вместе за 6 пенни, два с половиной пенса. Женские журналы делали особый упор на использование талантов домашней швеи для изготовления подарков. Не забывайте, изысканное белье, сшитое вручную, полезный и весьма желанный подарок. Глава 7 Парашюты и убийцы страсти. Годы Второй мировой войны привнесли в гражданскую жизнь ограничения и особые правила. «Приспосабливайся и ремонтируй!» «Строгость!» «Предметы первой необходимости!» Эти слова формируют мрачный фон моды тех страшных лет. Из-за дефицита тканей мода неизбежно переживала период застоя. От производителей одежды требовали взяться за другую работу — имевшую более серьезное отношение к военной экономике. Женщины, однако, всегда прекрасны в период кризиса. Используя свое воображение и капельку творческой изобретательности, они как-то устраивались, даже в условиях строгого нормирования в продаже одежды. Вязание вступило в свои права. Женщины распускали старые вязаные вещи и делали из них новые. Это стало популярным занятием. Вязать можно было где угодно, от кухни до бомбоубежища. Вязали любую одежду, включая панталоны и комбидрессы. В моей коллекции есть и то, и другое, связанное по выкройкам из рукоделия 1940-х. Домашнее шитье тоже процветало. При необходимости вещи распарывались, перелисовывались и перешивались на разный лад. Единственным способом заполучить женское белье было сшить его самостоятельно. Одна женщина показывала мне черный комбидрес из клопчата бумажных кружев, который она шила сама в 1945 году. Она говорила, заканчивалась война? Невозможно было купить ничего красивого. И мужа я не видела уже несколько лет. Тут нечего добавить. Огонь в семейном очаге продолжал гореть. Вязание в военное время – это одновременно и трудовая повинность, и успокаивающие развлечение на период затемнения, как явствуют из брошюры от Дели Экспресс по рукоделию в военное время.